Глава 8 С тех пор, как отец уехал, прошло уже четыре дня. Часами я сижу на черном корпусе корабля и высматриваю его машину. С самого утра я карабкаюсь по неровной махине и забираюсь наверх в надежде увидеть пыль посреди пустоши. Но вокруг царит только мертвая тишина, и на горизонте ничего нет. Я сижу и жду. Мне кажется, что время тянется чудовищно медленно. Мари, несмотря на мои протесты, тоже забирается наверх и сидит вместе со мной. Мы почти не разговариваем. Но я уверен, что думаем только об одном. Что будет, если он не вернется? Что будет, если ему не удастся привести запчасти? На самом деле, лично для себя я точно знаю ответ. Если отец не вернется, тогда пойду я. Плевать как. «Но я выкраду этот чертов двигатель!» На пятый день Мари вдруг спросила, когда мы снова сидели на корабле. «Олег, а что будет, когда мы вернем воду на планету?» «Мы?» — я задумался. «Начнется медленное восстановление планеты. Некоторые виды животных еще выжили, особенно те, что жили в засуш...» «Я про нас с тобой», — мягко сказала она. «Что будет с нами?» «С нами?» Я слабо улыбнулся. «Но боюсь, что тебе придется терпеть моего отца». «Я не помню своего», сказала она. «Потерплю и твоего». «Хорошо», сказала я. «Разрешаю называть его папой». «Он не будет против?» Рассмеялась она. «Ну, поворчит, наверное», сказал я. «Мне кажется, ты ему понравилась». «Правда?» «Правда», — сказал я. Затем, повернувшись к ней, я провел по ее черным волосам. «Поедем к морю, когда все закончится». «Поедем», — улыбнулась она. «К настоящему морю». «Да», — сказал я, — «к самому настоящему морю». Я притянул ее к себе и нежно поцеловал. «Я дико извиняюсь», — голос Мазура снизу заставил оторваться от поцелуя. Закинув автомат на плечо, он показал куда-то вдаль. «Кажется, твой отец решил приехать не один и взял с собой компанию». Я достал бинокль и увидел грузовик, несущийся на всех парах по пустоши. В полукилометре от него ехало еще машин десять пустынников. Раздавшийся вдали грохот пулеметов заставил меня мысленно поправиться. Машины за ним не ехали. Они его преследовали». До корабля оставался какой-то километр, когда охотники снова вышли на его след. Александру казалось, что прошедшая песчаная буря позволила ему все-таки уйти от преследователей, но вот стоило ему почти подъехать к цели, как пустынники снова вышли на его след. Одна из машин вырвалась вперед и уже почти нагнала грузовик Александра. Смирнов немного сбавил скорость и резко вывернул руль направо. Джип пустынников столкнулся с махиной и вылетел с дороги. «Это поумерит ваш пыл», — хрипло сказал Александр. Остальные машины преследования тем временем все не отставали. До цели оставалось метров четыреста, и Смирнов выжил все, что только мог из старого грузовика. Когда грузовик отца остановился, мы подбежали к кабине. Отец вылез из машины с автоматом в руке. «Что случилось?» — спросил я, видя, как он вытирает кровь со лба. «Переговоры прошли не совсем успешно, сынок», — ответил он. «Двигатель здесь?» — спросила беспокойно Алекс, глядя на приближающиеся машины. «Да, я увез целый корабль», — отозвался отец. «Времени совсем нет, через пару минут они будут здесь». «Матерь Арзунда!» — заскрепел зубами Алекс. Он достал небольшую черную коробочку, из корабля выехали два дроида, похожие на крупных механических пауков. Отец тем временем забрался в кабину, и огромный кузов раскрылся автоматически, показывая затянутый плотной тканью корабль. — Олег, Дима! — отец посмотрел на приближающиеся машины. — Нужно задержать их, пока дроиды ставят технику. — Отец мельком посмотрел на Мари. — Спрячься в корабле! — Постойте. Алекс нажал на несколько клавиш, и из корабля вышел еще один круглый черный дроид, не похожий на своих братьев, которые уже облепили корабль пустынников и что-то сверлили. Алекс посмотрел на нас и сказал, «У меня есть, кто их задержит». Тем временем дроид, больше похожий на огромный шар, закрутился вокруг своей оси и понесся в сторону машин, которые были в считанных сотнях метров, Крутящийся черный круглый шар влетел в строй машин и пошел на таран на одну из них. Раздался взрыв, а тем временем дроид пролетел сквозь разбитую машину, словно сквозь бумагу, и стал заходить на второй таран. Машины пустынников сломали строй и стали разъезжаться кто куда, обстреливая носящийся между ними черный шар. Дроиды-ремонтники стащили двигатель с шаттла и подвезли к овкопанному в песок кораблю. С молниеносной скоростью они стали разрезать двигатель что-то вытаскивать из него с громким лязгом. Отец сдал несколько очередей по автомобилям из автомата и заорал Алексу «Они скоро опомнятся!». Мы с Димкой начали поливать кружащие машины из автоматов, которые тем временем несколькими точными выстрелами из гранатометов попали по крутящемуся дроиду. Дымящийся шар влетел в еще одну из машин и раздался взрыв. Дроиды, ремонтировавшие корабль, вдруг резко прекратили свою работу и тоже рванули навстречу машинам пустынников, цокая длинными паукообразными металлическими клешнями. «В корабль! Быстрее!» — закричал Алекс. «Бежим — «Бежим!» Когда мы забежали во тьму корабля, Алекс уселся в кресло и в следующий миг мы все попадали на пол от резкого старта. Я поднялся на ноги и спросил Мари, держащуюся за лоб, «Ты как?» «Нужно было пристегнуться», — сказала она. «Все!» — заорал Алекс. «Все! Мы ушли!» Я поднялся на ноги и протянул руку Мари. Когда мы все вместе подошли к креслу Алекса, то я увидел лишь стремительно удаляющуюся землю.